Глава двадцать седьмая Очнулась я среди белых стен на крахмаленных простыней и безошибочно узнаваемого запаха больницы, чудовищной смеси стерильности и болезни. Через узкое окно струился солнечный свет, медсестра что-то поправляла в изножье кровати. Меня удивило отсутствие боли, честно говоря, я вообще мало что чувствовала вы снова с нами милая спросила медсестра подходя к изголовью и наклоняясь надо мной она обрадуется медсестра мотнула головой через плечо она спала в угловом кресле я сразу поняла что она спит потому что знаменитая сыщица запрокинула голову к стене и похрапывала причем довольно громко а уж как она напустилась на докторов давно я здесь спросила я точнее попыталась Вместо вопроса прозвучал какой-то хрип, но медсестра сообразила, о чем я. «Вас привезли в пятницу вечером, сейчас утро воскресенье». «Целый день без сознания? Ничего хорошего». И тут память начала возвращаться вспышками ясности. Поездка на скорой, рентген, стоны и боль, когда холодные руки в перчатках ощупывали мои ребра. Пока медсестра измеряла мои показатели... Я осмотрела повреждения. Левая рука была в гипсе, два пальца на правой тоже. Я ощущала тугие бинты на грудной клетке, а голова казалась раздувшейся, как слишком плотно набитая подушка. Я поднесла руку к лицу, но медсестра мне помешала. «Не стоит этого делать», — сказала она осторожно, но настойчиво положив мою руку обратно на кровать. «Еще некоторое время все будет очень чувствительным». «Ничего не чувствую», — просипела я. Медсестра кивнула. «Мы дали вам довольно сильное средство, чтобы вы отдохнули. Оно скоро перестанет действовать, тогда чувствительность вернется. Еще какая!» «Уилл?» Мисс Пентикаст посмотрела на меня с кресла округлившимися и сверкающими глазами. «К вашим услугам». «Оставлю вас вдвоем», — сказала медсестра. «Доктор через некоторое время зайдет вас проведать. И вас тоже наверняка захочет осмотреть, мисс Пентикост. Она строго глянула на моего босса и ушла. Я попыталась спросить, почему врачу надо проверить и мисс Пентикост, но язык отказывался слушаться. Мисс Пентикост встала и подошла к кровати. Шла она неровно, а ее руки дрожали. Вот и ответ. Она взяла с прикроватного столика стакан с водой и сунула мне в рот трубочку. Я сделала несколько больших глотков. «Высокий, сильный, темная одежда, рабочие ботинки. На лице чулок», — сказала я. «Поджидал нас». Мисс Пентикаст подняла руку, но я продолжила говорить. Я тоже врезала ему по морде. Думаю, что-то повредила. Это будет заметно. «Сейчас тебе не нужно об этом волноваться. Передайте описание копам, пусть начнут искать». «Они уже ищут», — заверила она. Мисс Коллинз дала полиции описание этого человека. «Так на Бекку тоже напали? Я вроде бы проводила ее домой, но из-за лекарств все воспоминания стали туманными и смутными. Видимо, мое замешательство было заметно». «Мисс Коллинз выбежала из дома и увидела стоящего рядом с тобой человека», — объяснила мисс Пентикаст. Она позвала на помощь. Скорее всего, именно поэтому он и отступил. Я вспомнила шаги, как кто-то звал полицию. Значит, если бы не Бекка, все было бы еще хуже. Она заслуживает еще одного поцелуя. Когда я снова смогу чувствовать собственные губы? Я только что заметила, что босс одета в тот же костюм, который я видела на ней в последний раз. «Вы все это время находились здесь?» — спросила я. Не хотела полагаться на то, что врачи и полиция будут держать меня в курсе по телефону. Кресло в углу не такое уж неудобное, как может показаться. Я пристально посмотрела на нее, точнее, попыталась. Трудно было предугадать, как мое лицо сейчас выглядит со стороны. Мисс Пентикост явно поняла меня. «Со мной случилась неприятность в больничном кафетерии», — сказала она, напустив на себя вид скромницы. Я пыталась сохранить равновесие с подносом и тростью в руках, и упала. Некоторые врачи всполошились гораздо больше, чем следовало. У меня не было сил читать ей нотации. Медсестра, нужно узнать, как ее зовут, показалась мне достаточно умелой. Я решила, что она-то уж заставит моего босса сидеть смирно во время осмотра. Мисс Пентикос добавила что-то о приличном питании и необходимости выспаться, Но я уже не улавливала сути. Меня снова накрыл сон без всякого предупреждения. Когда я проснулась, уже вечерело. Другая медсестра сообщила, что мисс Пентикост поехала домой переодеться, но скоро вернется. В голове прояснилось, видимо, заканчивалось действие лекарств. Но пришла и боль, еще какая. Болело все, от волос на голове до кончиков пальцев на ногах, Причем такой сильной боли я никогда прежде не испытывала. Даже дышать было больно. Как сказала медсестра, это из-за двух сломанных ребер. «Отлично», — простонала я. «Теперь еще и вздохнуть нельзя». Через полчаса после моего пробуждения пришел врач, который выглядел всего недели на две старше меня. Он предоставил полный отчет о моем состоянии. «У вас сломано запястье и вывихнуты два пальца. Сломаны два ребра». «Рваная рана лица, которую мы зашили, и разрыв барабанной перепонки», — сказал он с должной долей угрюмости. Разрыв барабанной перепонки объяснял, почему я пропускала каждое четвертое слово. «Знаете, просто чудо, что у вас нет перелома черепа. Вам повезло. Впредь будьте поосторожней». Он сообщил, что я пробуду в больнице еще несколько дней, регулярно получая дозу морфина. Я заявила, что предпочту что-нибудь полегче. Хотелось сохранять голову ясной. «Думаю, вы об этом пожалеете», — ответил он. «Где-нибудь часа в два ночи, когда попытаетесь заснуть. Если измените решение, вызовите медсестру». После его ухода я поразмыслила над этими словами. Насчет того, чтобы впредь быть осторожнее. Как будто я сама виновата в том, что здесь оказалось. А затем задумалась. «Может, это и впрямь моя вина — вот так разгуливать с Беккой?» Хотя улица в верхнем эстсайде не то же самое, что ночной клуб, но потом я разозлилась на себя за такие мысли и на врача, и на того, кто меня избил. Когда вернулась мисс Пантикост, одетая в свой боевой серый костюм, я была готова к битве со всем миром. «От полиции что-нибудь слышно?» — поинтересовалась я. «Пока ничего». Лейтенант сказал, что они идут по следу. «Этим занимается сам Лейзенби?» «Да, он сам взялся за расследование», сказала она, устраиваясь в угловом кресле. «Лейзенби наверняка решил, что нападение на меня связано с убийствами. Но если все это сделал один человек, то почему он меня просто не пристрелил? Зачем оставил в живых, когда пуля добилась бы цели быстрее, проще и окончательно?» От одной мысли я поёжилась, и оказалось, что даже мурашки на коже болят. «Можете одолжить мне трость?» — попросила я. «Хочу сходить в туалет и осмотреть повреждения». Мисс Пентикаст поколебалась. «Возможно, лучше подождать, пока сойдут отёки». Это сказала мне больше, чем любое зеркало, но мне всё равно нужно было убедиться собственными глазами мне нужно навестить туалет и по другой надобности солгала я я знаю что в больнице полный цикл обслуживания но мне не хотелось бы злоупотреблять сервисом я попыталась улыбнуться, но это было больно вместо трости мисс пентикост предложила мне руку мои ноги вроде бы работали исправно в нижней половине тела ничего не было сломано, а действие лекарств закончилось я закрыла дверь туалета и посмотрела в зеркало «Избавлю вас от подробностей. Нет нужды говорить, что мое лицо трудно было назвать привлекательным, и таким оно останется еще довольно долгое время. Отеки и синяки исчезнут, но от неровного разреза во всю щеку останется шрам. Он пройдет прямо через самое густое облако веснушек. Я заплакала. Это тоже было больно, но не так, как улыбаться» когда я открыла дверь мисс пентика стояла на том же месте где я с ней рассталась она крепко обняла меня ребра заныли но я не стала возражать